Вряд ли это был комплимент, просто констатация. Однако его быстрый взгляд пробежал по восхитительному покрасневшему лицу, по плечам и открытой груди, трепетавшей так близко от него. Но внезапно отрезвевшая Марианна не смогла ничего прочесть в этом взгляде. К тому же он уже повернулся к Марии Луизе, чтобы представить ей молодую женщину, Ей волей и неволей пришлось повторить реверанс перед той, кого она так ненавидела. Но перед тем, как склониться, она успела заметить недовольно отвисшую губу, знаменитую губу Габсбургов. Бонжур! Раздался неприятный голос императрицы. Ничего больше. Узнала ли она ту, которая на второй день их свадьбы учинила в тюйлери тот ужасный скандал, ту, которую застала рыдающие ноги императора и которую назвала упрямая женщина? Марианна готова была в этом поклясться. Поднявшись, она не могла отказать себе в удовольствии окинуть Марию Луизу полным дикой радости взглядом. Между ними пронеслись невидимые токи, которые Марианна физически ощутила. Австриячка ненавидит ее, она в этом уверена, и это принесло ей опьяняющую радость триумфа. Ненависть, тем более неистовая, была ощутимой, витала между двумя женщинами как разогретый воздух в грозовой день, ненависть, которая была, возможно, мерилом страха и ее вызвавшим. Вокруг себя Марианна ощущала затаившееся дыхание. Томительное ожидание, придется ли ему видеть, как при первой встрече сойдутся в поединке новая супруга и последняя любовница. Но нет. Кивнув головой, Мария Луиза отошла и присоединилась к Наполеону, успевшему за эти напряженные мгновения пройти половину зала. «Ну-ну!» — прошептал над ее ухом низкий голос дюрока. Все прошло лучше, чем я надеялся. После того, как это закончится, вы пойдете со мной. И зачем? Видите ли, потому что теперь вы будете приняты на частной аудиенции. Император велел мне проводить вас в его рабочий кабинет после приема. Не думайте же вы, что он ограничится несколькими учтивыми словами». Сердце Марианны заколотилось от радости. «Одного! Она увидит его одного!» «Все, что произошло, только требование этикета, необходимая церемония, которая обязывает ее новое положение, но теперь она окажется наедине с ним и, может быть, еще не все потеряно, как она подумала, слушая его иронические слова приветствия». Повеселевший дюрок был награжден взглядом, в котором сияли тысячи звезд. Он рассмеялся. «Я прекрасно знаю, что это вам понравится больше, но тем не менее не питайте особых надежд. Имя, которое вы носите, укрывает вас от публичного скандала, хотя это не значит, что в частной беседе вам будут говорить только нежности». «Что заставляет вас так думать?» Дюрок вытащил табакерку, сделал понюшку, затем встряхнулся со своего великолепного мундира из вышитого серебром фиолетового бархата табачной крошки, сделав это, он усмехнулся. «Лучше всего ответить на ваш вопрос, моя дорогая, могли бы осколки одной из самых красивых северских ваз этого дворца» которая была уничтожена августейшей рукой Его Величества в тот день, когда он узнал о вашей свадьбе. «И вы думаете меня этим испугать?» — сказала Марианна. «Наоборот. Вы не представляете себе, до какой степени вы меня обрадовали. Ничто, кажется, не могло принести мне большую радость. Я испытывала...» Да. Страх, — Но только до ваших слов. И это было действительно так. Страх перед его напускной учтивостью, перед его дежурной улыбкой, перед его безразличием. Лучше любой гнев, но только не это, безразличие — единственная вещь, перед которой Марианна чувствовала себя беззащитной. Кабинет императора в Сен-Клу выходил на большую засаженную розами и пеларгониумом террасу. Висевшие на окнах полосатые занавески и ветви старых лип над ними оставляли его в приятной тени, контрастирующей с купающимися в солнечном свете просторными газонами. И хотя на первый взгляд обстановка была такой же, как и в тюлери. Рабочая атмосфера здесь сильно смягчалась благоуханием лета и прелестью зеленых садов, созданных для радости и жизни. Опустив свой шарф на подлокотник кресла, Марианна направилась к одному из окон дверей, чтобы отвлечься созерцанием природы от, как она полагала, долгого ожидания. Но едва она успела дойти до порога, когда неслись звуки быстрых шагов императора по плиткам наружной галереи. Дверь отворилась, хлопнула. Марианна снова склонилась в реверансе. Никто не делает реверанс подобно тебе, заметил Наполеон. Он остался стоять у двери по привычке, заложив руки за спину и смотрел на нее. Но он не улыбался. Как и недавно, он только констатировал факт, не произнося комплимент, который доставил бы удовольствие. К тому же, прежде чем Марианна собралась ответить, он пересек комнату, сел за бюро и указал на кресло. «Садись!» — отрывисто бросил он. «И рассказывай!» Переведя дыхание, Марианна машинально села тогда как он, словно забыв о ее присутствии, принялся рыться в груди бумаги карт, загромождавших его рабочий стол. Вглядевшись получше, молодая женщина нашла его пополневшим и усталым. Его матово-бледная кожа пожелтела той желтизной, которую приобретает старея слоновая кость. Щеки сильно подчеркивали синеву под глазами и усталые складки у рта. «Видно, Кавалькада с большим шумом по провинциям Севера дает себя знать», — подумала Марианна, решительно отметая инсинуации Толейрана относительно основной деятельности императорской супружеской пары. Наполеон взглянул на нее. «Ну, я жду». «Рассказывать, но что?» — мягко спросила она. «Да все». Об этом сногсшибательном браке. Можешь не объяснять причину, я знаю ее. Ваше Величество знает причину? Конечно. Оказалось, что Констант питает слабость к тебе. Когда я узнал об этом... браке, он мне все рассказал, только чтобы ты избежала моего самого величайшего гнева.